Глава 33. Письмо с того света. И вот день финала конкурса настал. В этот вечер в театре Иллюзион должны были выбрать королеву красоты. Лия Данилова нисколько не сомневалась, что победит. Она должна победить, чтобы добиться успеха в будущем. И чтобы избавиться от Семёна, который стал опасен. Ради победы она готова на все, А если что-то пойдет не так, придется взять все в свои руки. На этот случай в ее сумочке с самого утра лежал пистолет. По мнению Лии, она неплохо подготовилась к самому знаменательному событию в своей жизни. Главные конкурентки, сестры Гончаровы, примут участие в конкурсе, но затем сами уйдут, не дожидаясь оглашения результатов. Именно так Данилова с ними и договорилась, чтобы в последний момент организаторы конкурса не пригласили для участия еще кого-нибудь. При благоприятном стечении обстоятельств у Ли останется всего шесть соперниц. Как их обойти, она решит по ходу мероприятия. Вечером девушка решила заехать в салон красоты, чтобы сделать стильную укладку и нанести профессиональный макияж. До начала отборочного тура оставалось еще полтора часа, так что она вполне успевала. Платье для конкурса Лия давно купила. Сейчас оно лежало у нее в спальне. Из салона она позвонила горничной и приказала доставить наряд в театр Иллюзион. Пришлось, правда, накричать на нерасторопную тетку, чтобы та приехала как минимум за полчаса до начала мероприятия. Но Лия уже привыкла, что любую ситуацию нужно самой держать под контролем, иначе все пойдет наперекосяк. Парикмахер работал чересчур медленно, стилист тоже едва шевелился. Даниловыходилась на орать и на них. Внутри все клокотало от едва сдерживаемой ярости. Но девица прикусила язык. Не стоило срывать зло на тех, кто отвечал за ее внешний облик. Лия злилась и на Руслана, неотесанный болван. Она утешала себя тем, что когда-нибудь его броня даст трещину, и он все таки влюбится в нее. а пока можно и потерпеть немного. Из салона красоты Лия вызвала такси и отправилась в Иллюзион. В фойе и зрительном зале уже толпились зрители. Ведущий конкурса, красавчик Дамиан, по которому сохли девчонки всего города, уже экспериментировал с микрофоном. Диджей настраивал колонки, включал музыку. За сценой у гремёрок толклись одноклассники и родители конкурсанток. Все хотели поддержать девушек. Лия не сразу заметила в толпе свою горничную. Она стояла возле гардероба и с глупым, как показалось Лии, видом озиралась по сторонам, не понимая, куда идти. Не дать не взять гусыня. Девушка молча выхватила у нее пакет с платьем. "Тебе помочь переодеться?" спросила женщина. "Сама справлюсь, поезжай домой", рявкнула в ответ Данилова. Горничная, уже привыкшая к поведению Лии, пожала плечами и удалилась. А Данилова отправилась в свою гримерку. Пробегая по коридору, она с легким удивлением отметила про себя, что в темном углу сидит на стуле Артур Леонидов и увлеченно рассматривает что-то на своем планшете. Лина шла дверь, к которой была приколота бумажка с ее именем, и скрылась в гримерке. Артур лишь молча покосился ей вслед. Леонидов Увеличил фото генеалогического древа, сделанное в подвале дома Ирины Клепцовой, насколько это позволял экран его планшета, и теперь пристально рассматривал старинные гербы на ветвях древа. Прочитав все фамилии, Артур едва заметно ухмыльнулся. Он нашел то, что искал, в самом темном фрагменте снимка. Артур выделил нужный герб красным кружком и сохранил изображение. Он знал, кому его показать. Леонидов вошел в электронную почту и вскрыл некий почтовый ящик. В списке полученных писем он нашел нужное и нажал кнопку ответить. Приложив к письму файл с фотографией генеалогического древа, он отправил его адресату. Иногда, чтобы разгадать самую необычную загадку, достаточно просто внимательно посмотреть. Заметить то, чего не замечают другие. На внимание и интуицию Артур не жаловался. Эдуарда Владленовича Кривоносова ждет большой сюрприз. Длинный черный лимузин скользил по центру Санкт-Петербурга. Сидевший в салоне Эдуард Кривоносов хмуро смотрел в окно полностью погруженный в свои мысли он возвращался из полиции его снова вызывали для допроса в департамент безопасности снова задавали различные вопросы а это выводило из себя кривоносов прекрасно знал что следователям известно очень многое и не желал повторять одно и то же но адвокаты советовали ему держаться спокойно и достойно и он держался Это это было сложнее всего, особенно при нынешних обстоятельствах. Меня хотят убить, кричал он во время допроса. Уже несколько раз покушались, а вы задаете мне идиотские вопросы. Лучше бы искали убийц. Следствие ведет другая служба, невозмутимо отвечал ему следователь Панкрат Легастаев. Мы же сегодня обсуждаем то, из-за чего вас арестовали. Деятельность вашей организации вызывает все больше вопросов. Вы ничего не сможете доказать, гневно выпалил Эдуард Владленович. Посмотрим, спокойно произнес следователь. Сохранять невозмутимость у него получалось куда лучше, чем у президента корпорации Экстрополис. Эдуард Кривоносов готов был вопить от обуревающей его ярости. Он Столько усилий приложил, чтобы воплотить в жизнь свои планы, а теперь все пошло прахом из-за показаний какого-то мертвого профессоришки. Следовало разобраться с Винником еще раньше, когда он сидел на цепи в подвале Экстрополиса. Скольких проблем удалось бы избежать. Кривоносов взглянул на ночное небо. Вдали над самыми высокими небоскребами мегаполиса Над спящим городом светилась эмблема Экстрополиса, установленная на главной башне штаб-квартиры корпорации. Кривоносов невольно улыбнулся. Он все равно выйдет сухим из воды, как уже не раз выходил. А что до полиции? Пошумят и успокоятся. С его-то деньгами он решит любые проблемы откуп, шантаж, угрозы, ему не привыкать пользоваться самыми гнусными приемами для того, чтобы добиться своего. Когда Эдуард только начинал строить свою империю, ему приходилось идти на многое: убийство, подлоги, предательство. Все это в итоге и сделало его тем, кем он был сейчас, настоящим теневым королём Санкт-Петербурга. И Он не собирался. За рулем лимузина сидел Андреас Хокинс, на этот раз в облике симпатичной черноволосой девушки в форменной одежде водителя. Эдуард опустил перегородку, делившую салон машины, и хотел попросить его ехать быстрее, но тут в его кармане вдруг звякнул мобильник. Сигнал оповестил о новом письме, пришедшем на электронную почту. Кривоносов вытащил телефон и нахмурился его личный почтовый адрес знали лишь те немногие, кому он мог безоговорочно доверять. Поверить не могу, выдохнул Эдуард Владленович, взглянув на экран. Что-то случилось? деловито осведомился Андреас. Но как тут не поверить в существование загробного мира? мрачно усмехнулся Кривоносов. Я только что получил письмо с личной почты Лидии Белохвостиковой. О, только и смог произнести Андрес. Я слышал, что следователи так и не смогли обнаружить некоторые ее личные вещи, в том числе и телефон. Возможно, с вами хочет связаться кто-то из ее ближайшего окружения. Лидия была злобной стервой. Нет у нее никакого окружения, ответил Кривоносов. Скорее, это господин, который отправил ее на тот свет. Эдуард Владленович загрузил фотографию и долгое время разглядывал ее, пытаясь понять, что изображено на снимке. Когда он понял, его брови изумленно взлетели вверх. Какого дьявола? громко прошипел президент Экстрополиса. Это же Тысяча чертей, теперь мне все ясно. Андреас, у тебя есть оружие? Есть, озабоченно кивнул Метаморф. В бардачке и в багажнике несколько пистолетов и один нож. Немедленно поворачивай, жестко приказал Кривоносов. Мы не возвращаемся в поместье. О нет. И Эдуард Владленович назвал ему новый адрес. Андреев заинтересованно покосился на разъяренного президента в зеркало заднего вида, но благоразумно промолчал. Лимузин плавно развернулся и помчался в противоположную сторону. Никита Легастаев пришёл на конкурс с Статьяны. Пару часов назад они договорились встретиться у входа в театр Иллюзион, и он появился пораньше, опасаясь опоздать к назначенному времени. Старый театр быстро заполнялся зрителями. Никита увидел множество знакомых лиц. Здесь были не только ученики и учителя его школы, но и учащиеся других школ и гимназий, в которых учились конкурсантки. В толпе он увидел Тессу с бойцом. Эти двое пришли вместе. И смотрели друг на друга так, что он сразу понял: отныне они не просто друзья. Боец обнимал Тессу за талию и что-то шептал ей на ухо. Девушка весело смеялась. Заметив Никиту, они помахали ему. Легостаев смущенно кивнул в ответ. Все же он ощущал вину перед Тессой и не сомневался, что она все еще его не простила. Девушка продолжала общаться с ним, будто ничего и не было, но Никита точно знал, что такие вещи просто так не забываются. Вскоре появилась и Татьяна пожарская. Она отлично выглядела в длинном темно красном платье. На шее девушки блестела нитка черного жемчуга, ее волосы были уложены в красивую прическу. "Если бы не эти жуткие духи", Никита поморщился. Аромат буквально валил с ног. Они вошли в театр и направились в зрительный зал. Вестибюль был украшен гипсовыми и картонными статуями, изображающими древнегреческих богов. Свет огромных люстр отражался в больших зеркалах с позолоченными рамами. "Как красиво", сказала Татьяна, осматриваясь. Подходящее место для конкурса красоты. Причём красоту здесь восстановили совсем недавно, сказал Никита. Видела бы ты, что тут творилось еще пару месяцев назад. Он вдруг заметил Катерину Державину, Игоря Назарова и Матвея Воронина. Все трое в элегантных черных костюмах встречали зрителей у входа в зал и помогали им найти свои места. Матвей заметил Никиту и весело ему подмигнул, осмотрел Татьяну и поднял два больших пальца вверх. Никита молча улыбнулся в ответ. Ты прекрасно выглядишь, сказал он девушке. Мне непривычно так одеваться, призналась она. Но и я постаралась ради тебя. Никита вскинул брови. Он надеялся, что его улыбка сейчас не выглядит слишком глупой. Но Татьяна смотрела на него очень серьезно. Она вдруг коснулась его лица, провела пальцем по его губам. Никита почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Хорошо, что в этот момент в зале начал медленно гаснуть свет. Им пришлось поспешить, чтобы занять свои места. Тяжелый бархатный занавес раздвинулся, на сцене появился ведущий Демян в стильном белом костюме. Девчонки в зале тут же истошно завизжали. Парень самодовольно улыбнулся и приветствовал участниц и зрителей. Конкурс начался. Девушки-участницы рассказывали о себе, состязались в умении петь, танцевать, других дисциплинах. Час спустя к огромному удивлению ведущего да и всего зала, сестры Гончарова внезапно сняли свои кандидатуры. На сцене осталось шесть участниц. Самый довольный вид был у Лии Даниловой. Однако ее радость померкла, когда выяснилось, что те же Яна Давыдова и Вероника Леонова превосходят ее по многим параметрам. Они выбились в фавориты конкурса. От них не отставала Настя Михайлова. Около восьми вечера первое действие подошло к концу. Жюри объявила получасовой перерыв и занавес опустился. Зрители потянулись в вестибюль и в буфет. Едва выйдя из зала, Никита с Татьяной столкнулись с Ириной Клипцовой, которая направлялась за кулисы и пригласила их с собой. Вскоре к ним присоединился Артем. В это время на сцене участницы конкурса слушали последние наставления хореографа, худощавой женщины средних лет. У вас неплохо получается, говорила она. Особенно у тебя, Регина. Девушка по имени Регина, ученица гимназии, даже зарделась от смущения. Я несколько лет занимаюсь в танцевальном кружке, пояснила она. Оно и видно, недовольно буркнула Лия. разве это честно? У каждой из вас разные таланты, нужно просто хорошо делать свое дело, повернулась к ней хореограф. Исполнишь свой сольный танец, и у тебя появится неплохой шанс на победу. Девушки разошлись. Никита в это время разглядывал занавес. В центре полотна в полумраке светились семь греческих муз новая эмблема театра Иллюзион. Точно такие же статуи возвышались и над парадным входом в здание. Кое-кто вышел на улицу, в том числе и некоторые участницы. Стояла теплая погода, и ребята гуляли в сквере у театра. Татьяна потянула Никиту за собой. Ей тоже хотелось подышать свежим воздухом. Парень не стал возражать. Запах ее духов просто сводил его с ума. У выхода Никита увидел Лию. Она с кислым лицом шла позади всех и болтала с кем-то по сотовому телефону. К скверу от дверей театра вела широкая мраморная лестница. Они уже начали спускаться вниз, когда сзади вдруг раздался громкий крик. Участница конкурса по имени Регина скатилась по ступенькам и рухнула на газон. В тишине послышался громкий хруст. Все ошеломленно замерли, затем бросились к ней. Регина корчилась на траве у подножья лестницы. Моя нога стонала, она сжимая правую коленку. Боже, я сломала ногу. Инга Валерьевна, оказавшаяся неподалеку, тут же бросилась вызывать врача. Девушки обступили Регину. Не шевелись, сказала Ирина. Вдруг хуже будет. Как тебя угорастило. Хорошо, что жива осталась. Здесь такие скользкие ступени. Ерунда, вдруг злобно выкрикнула Регина. Меня столкнули. Я почувствовала толчок в спину. Кто из вас это сделал? Все растерянно молчали и с подозрением поглядывали друг на друга. Вскоре появились санитары. Регину погрузили на носилки и увезли в больницу. Инга Валерьевна поехала вместе с ней. Вы хоть понимаете, что произошло? потрясенно произнесла Ирина. Регину только что похвалили за то, что она танцует лучше всех, и тут же ее скинули с лестницы. Кто-то убрал конкурентку. Это же потрясающий материал для статьи. А тебе лишь бы тему для материала искать, возмутилась Вероника. Девчонка пострадала по вине какой-то вероломной дряни. И, кажется, я догадываюсь, кто во всем виноват. Она огляделась по сторонам. Лия не спеша спускалась по лестнице. "Эй ты!" крикнула ей Вероника. "А ну стой!" Она бросилась к Даниловой. Никита и Артем рванули за ней, опасаясь драки. "Это ты ее столкнула!" крикнула Вероника. Лия злобно усмехнулась, совсем спятила. "Зачем мне это? Потому что она лучше тебя." Привет. Ты шла последней, а Регина спускалась впереди тебя. А рядом со мной шли и другие. Что ж ты их не обвиняешь? Они не такие змеи, как ты. Мне это надоело. Утихомирьте свою подругу, пока я ей волосы не повыдергивала!» — рассерпела Лия. Она двинулась дальше, но Вероника схватила ее за руку. "Не уйдешь!» — выкрикнула она. В этот момент что-то промелькнуло в темнеющем небе. И тут же раздался ужасный грохот. На парадную лестницу театра рухнула белая глыба и разлетелась на сотни кусков. Это случилось в метре от Лии. Если бы Вероника ее не остановила, от Даниловой сейчас осталось бы мокрое место. Что это? потрясенно выдохнула Лия. Статуя, произнесла Ирина. Статуя с крыши здания. Все тут же задрали головы вверх. Силуэты статуй четко вырисовывались на фоне неба. Их по-прежнему было семь. Но вдруг одна из них шевельнулась. "Меня хотели убить!" истерически выкрикнула Лия. "Какой кошмар!" выдохнул Артем и огляделся по сторонам. "А куда делся Никита?" Татьяна, стоявшая рядом, Лишь развела руками.